Глава одиннадцатая. Значит, по-хорошему не получится? Устало спросил я через минуту, когда сомкнутый рот так и не раскрылся. Я не любитель бить женщин, но существо передо мной мало чем напоминало человека. Скорее, голума с сиськами да еще и изуродованного моей молнией. Но каждый раз, когда мне становилось его жаль, я вспоминал расчлененную дочь антиквара, и молнии сами начинали плясать между пальцев. «А-а-а-а!» — скрикнула пленница, когда я вновь прошелся по ней шоком. «Ага, голос не пропал. Это хорошо. Еще раз спрошу, кто ты, как тебя зовут и из какого ты рода?» — снова проговорил я, готовясь в любую секунду снова активировать способность. «Ты сдохнешь, тварь!» — выпалила охотница, а после вновь выгнулась дугой. «Все умрут, но у тебя есть шанс сделать этот мир чуть лучше и при этом погибнуть не сегодня», — заявил я, поигрывая молнией меж пальцев. «Как тебя зовут?» «Олсо!» — выкрикнула паучиха, когда я вновь прошел током. «Привет, Олсо! Не могу сказать, что сильно приятно познакомиться, но по глазам вижу, что это взаимно. Ты просто Олсо?» У тебя нет отчества, фамилии, префикса, названия клана или рода? спросил я, устало опуская молнию рядом с ней. У меня нет клана и рода! С вызовом, но достаточно жалко ответила женщина. Охотница! совсем растерявшись, спросил я. Пленница вскинула глаза и спустя несколько секунд уронила голову, не то кивнув, не то просто потеряв остаток сил. Я на всякий случай проверил веревки и ремни. Вдруг она просто тянет время? и накапливает энергию для рывка. Сам только что был в такой же ситуации, и повторять ее ошибки не собираюсь. «Кто тебя послал? Ты слуга клана Вестников?» спросил я, пытаясь определить происхождение пленницы. «Ты ничего не знаешь. Примитив!» фыркнула пренебрежительно охотница. «Как и вы, понятия не имеете, куда приперлись!» хмыкнул я в ответ. «Вы со своими призраками и тварями только и можете, что убивать безоружных!» А стоит вам встретиться с настоящим профи, тут же бежите без оглядки или мрёте пачками». Я ожидал чего угодно – истерики, плача, оскорблений. Но вместо этого пленница хрипло рассмеялась. Она ржала, как конь, сквозь слезы, боль и сопли. Скинув голову, она даже не смотрела на меня и успокоилась только через минуту. «Смешно. Может, объяснишься и посмеемся вместе?» – спросил я напрягшись от несоответствия ее положения и поведения. «Ты ничего не знаешь», – сплюнув кровь, сказала охотница. «Те, кого ты назвал призраками, лишь тени, паразиты, как и все, с кем вы сражаетесь. Даже мы, нищая гильдия на побегушках у вестников, сильнее самого умелого из ваших избранных. Стоит им объявить сезон возвышения, и вы умоетесь собственной кровью». «Значит, ты бывшая рабыня старших» уточнил я. «Бывшая слуга», – дернув щекой, ответила Олсо. «Наша раса сумела вырвать свободу во время возвышения, но за это мы заплатили сотнями тысяч жизней и множеством циклов пробуждения. Вы столько не продержитесь!» «Это мы еще посмотрим», – пожал я плечами. «Значит, твоя раса – слуги старших?» «Да, и это звучит гордо, потому что вы даже не рабы!» «Вы корм для зверей!» Снова вызывающе мыкнула охотница. «Ну, титана рептайдов мы втроем почти убили, а сколько их особей умерло в процессе, даже сосчитать сложно. Так что еще вопрос, кто на кого начнет охоту?» Вернул я женщине кровожадную ухмылку. Она отреагировала спокойно, пока не заметила призрачные клыки, после чего вздрогнула всем телом. «Расскажи о сезоне возвышения» потребовал я для мотивации, пройдя рядом с ней разрядом молнии. «Ты хочешь знать, как умрешь?» Охотница старалась держаться, но теперь ее улыбка выглядела жалко. «Вначале на пастбище придут звери. Они пожрут всю пищу и стопчут форты, заберут себе ваши дары и заставят ваших женщин рождать чудовищ себе на потеху. После придут пастухи, дома старших». Они выдают стадо и заберут все по-настоящему ценное. А затем, когда от вас не останется и следа, вестники объявят сезон возвышения. И тогда за осколки вашей жалкой примитивной цивилизации будут сражаться старшие дома и претенденты на роль нового дома». «Звери уже пришли», – заметил я, – «и мы их уже бьем». «Рептилии не звери», – фыркнула Олсо, и я понял, что она по-своему права. Если теория черного верна, в каждом цикле, в каждой эпохе существует свой доминант. А между рептилиями и человеком было много, очень много этапов, когда могли появиться сверххищники. И если черепахи могли стать разумными, то кто помешает сделаться таковыми динозаврам, волкам, крысам или саблезубым медведям? Сколько домов у старших? Задал я следующий вопрос. «Какая тебе разница, примитив? Вы не доживете до их прихода». Она попыталась вновь рассмеяться, но я позволил себе использовать шок. А пока пленница валялась в отключке, перепроверил веревки. Сейчас она сверхценный источник информации, пусть и своевольный. И потерять ее я просто не имею права. Одними видениями от Кристалида не обойтись. Но только благодаря им я могу задавать нужные вопросы. «Сколько домов у старших?» – повторил я, когда пленница очнулась. «Не знаю». Морщась ответила Олсо. «Я работала только на пять, что на ближайших островах, и на вестников». «На каждом острове только один дом?» Спросил я, пытаясь оценить масштаб проблемы. «Сколько всего островов?» «Тысячи, десятки тысяч», устала ответила охотница. «Каждый цикл появляется новый остров. Происходит сезон возвышения, и дома получают новых рабов и еду. Так повторяется тысячи лет, и вы не станете исключением». «А вы, значит, будучи рабами, сотни циклов служили старшим, прежде чем ваша раса освободилась?» Поймал я хвост ускользающей мысли. «У одной расы может быть только один дом? Сколько раз на островах?» «Какая тебе разница, примитив?» – фыркнула Олсо. «Даже не надейся выжить. Ваш остров – лишь пища для сильных. Он опустеет, как было тысячи раз до этого, и на его руинах возведут новые города. А бог будет доволен, пожрав ваши души». — Будет доволен, — повторил я, усмехнувшись. — Все-таки польза от тебя есть. — Значит, пока он недоволен и еще не пожрал. Это прямо обрадовало. Можешь больше не говорить. Я же вижу, как тебе тяжело. Лучше я расскажу, как на самом деле обстоят дела, а ты просто кивнешь, если окажусь прав. Договорились? Итак, самое важное — это цикл. Каждый цикл на вашей планете открывается портал, и из него вываливается новый остров. Скорее всего, столица какого-то государства или нации. После этого на него обрушивается катаклизм, паразиты и твари. За ними идут полуразумные звери и охотники, уничтожающие особо сильные очаги сопротивления. Следующий шаг ⁇ вторжение войск домов, которые вычищают все, что осталось после зверей. Потом уже начинается сезон вознесения. Турнир на выживание среди раз, слуг и домов. Не так важно. Те, кто побеждают... Получают в свое распоряжение весь остров со всеми ресурсами и статус дома. Я закончил мысль, глядя на опустившую голову Олсу. «Так?» «Тебе не понять замысла правителей, примитив!» Огрызнулась охотница, но, судя по ее голосу, я оказался не так уж и далек от истины. «Значит, я прав. В таком случае у нас есть все шансы дать вам полноценный отпор», хмыкнул я, но ответом мне стал лишь хриплый хохот. «Ты не понимаешь, о чем говоришь», – отсмеявшись, сказала Олсо. «Мы сотни циклов служили правителям и видели, как рушатся цивилизации куда более развитые, чем ваша. Нельзя сопротивляться богам, как нельзя остановить землетрясение или цунами». «Ну почему же нельзя? Направленный взрыв вполне может погасить большую волну». Пожал я плечами и, кажется, в первый раз заставил охотницу удивиться. «Против всего можно найти оружие». «Вопрос только, хватит ли смелости его применить?» «С богами нельзя сражаться», — помотала головой Олсу. «Даже тени их мысли убивают не хуже меча. Твои сородичи поплатились за самоуверенность тысячами жизней, и ты не станешь исключением на их пути. Вы все умрете». «Может быть и так, а может нет. Дом и раса — одно и то же, или у одной расы может быть несколько домов. Старшие — это раса или звание». Продолжил я задавать интересующие меня вопросы. Олсу не хотела отвечать, но все же говорила, с запинками, постоянно ругаясь, и то произнося шепотом, то уходя на крик. Но остановился я только когда она совсем отключилась. Все это время я делал заметки в телефоне и записывал аудио, чтобы потом передать ордену или просто самому не забыть. Получалась довольно страшная картина. Все, с чем мы столкнулись сейчас было лишь преддверием вторжения, которое уже началось. Мы же выступали и в качестве добычи, и в качестве самого ценного приза. Вернее, не все мы, а те 10-15%, которым повезло выжить после начального этапа жатвы. Остальных переместили куда-то. Охотница даже название этого места не знала. Сказала только, что там готовится жертвоприношение для Бога, который спускается к нам от самого солнца, И как только он прибудет, начнется возвышение. Именно так. Вначале я думал, что возвышаться будут расы или дома, но ошибся. Это Бог будет возвращаться к светилу, и благодаря его насыщению вся планета окажется в зоне благоприятствования. Условно, сейчас на планете зима, которая длится уже много лет, но как только Бог насытится, он уйдет в спячку, и на всей планете настанет лето, цикл замкнется. Думаю, многие маги, пророки и шаманы прошлого были бы готовы убивать и приносить кровавые жертвы, лишь бы зима кончилась на месяц раньше. Тут же без жертвы просто не наступало лето, а жизнь во время вечной зимы невозможна. Как бы дары не обманывали природу и физику, по большому счету, она оставалась привычной. Нет солнца, холодает, начинается оледенение, островная империя приходит в упадок начинается голод, болезни, сокращение качества жизни, а никому не хочется жить в проголодь. И пара миллионов принесенных в жертву – не проблема. Особенно, если для того, чтобы вернуться к благоденствию, тебе нужно убивать не таких же, как ты сам, а других, чуждых тебе существ, к которым можно относиться, как мы, к коровам и баранам, как к скоту или корму. Вот только посланник Вестников, мой знакомый Тали Альвита, где-то налажал, из-за чего его пригласили на суд а после прислали за ним охотниц и даже объявили награду в тысячу душ. Судя по всему, он решил перекинуть всю ответственность на меня, поделившись меткой и одновременно сбежав. В чем он так ошибся, я выпутать у Олса не смог. Она просто не знала, в чем дело, а когда я спросил про обращение братик, сказала, что Тали был приговорен к отлучению от дома и сейчас такой же вольный, как она. Почти. Но это она опять не разъяснила. Не входила в дома и не понимала подоплеки. Главное же для меня заключалось в том, что именно она порезала тогда семью антиквара и напала на больницу. Вот только она оставалась простым исполнителем, даже не старшей в гильдии. Энергии на открытии портала все еще не накопилось. Трактор на меня, очевидно, обиделся и на руки не давался, шипя на охотницу. А спать при таком соседстве я не спешил и телепорт собьется, и элементарно можно не проснуться, если пленница сумеет выпутаться. К счастью, обе эти проблемы решились совершенно неожиданным образом. Карателя ощутимо тряхнуло, и я, надев шлем, двумя телепортами оказался снаружи. Ожидал увидеть очередного монстра или вернувшегося титана рептайдов, но вместо них обнаружился восьмиколесный угловатый броневик с широкой приплюснутой башней, по бокам которой виднелось четыре тубуса гранатомётов. «Живой! А я говорил!» Тут же раздался в наушниках довольный голос Миши. «Этот таракан из любой задницы выпутается!» «Не могу сказать, что я вам не рад, но вы чего вернулись?» Спросил я, зажав кнопку рации. «Что-то случилось?» «Ты случился!» «Магистр велел вытаскивать тебя из облюбованной тобой жопы. Дай технику бросать жалко», — ответила вместо боксера Ольга. Они выбрались из десантного отделения и вместе подтащили к машине толстый стальной трос. Я спустился вниз и помог закрепить крюк к боку карателя, а потом бронетранспортер, пятясь, выдернул машину, поставив ее на все четыре колеса. «Я смотрю, ты неплохо развлекался», — сказала, покачав головой Ольга, первой забравшись в автомобиль. «Это кто вообще?» «Черт, забыл совсем!» выругался я, только сейчас вспомнив о пленнице. «Охотница. Одна из тех, что напали на больницу и вырезали мирных. Из местных. Хотя аборигенкой ее не назвать. Тут все сложнее. Давай я вам аудиофайлы скину». «Ты понимаешь, что она несет?» спросил через минуту прослушивания Михаил. «Я понимаю, хоть и с огромным трудом» ответила Ольга, а затем повернулась ко мне. «Второй голос твой. А значит, у тебя никаких проблем с общением не было? Кроме того, что она постоянно пыталась юлить, угрожать и ругаться? Вроде нет. Вы ее язык совсем не понимаете?» опешил я. «Нет. Хотя у меня полторы шкалы интеллекта», ответила Ольга, задумчиво глядя на пленницу. «Может, это тоже способность? Или результат преобразования пирамидой?» «Какая разница? База в любом случае потребует полный перевод и отчет, а значит, нужно действовать по старому плану, возвращаться домой, а после этого решать, что дальше», — заметил Михаил, усаживаясь на водительское кресло. «Будем надеяться, движок не сдох, а то заманаемся бумерангом тащить эту бандуру через завалы». «Ха! Живой!» «Стой! На базу мы не идем», — сказал я, оказавшись рядом. «Мы как планировали двигаться в СВР, так туда и направляемся, особенно учитывая, что машина жива». «Слава, ты добыл языка, живого. Это не просто событие. Это в текущих условиях почти подвиг», — покачала головой Ольга. «Но возвращаться надо. После артобстрела разведчики заметили движение деревьев со стороны парка. Лес быстро разрастается, ища источник угрозы». «Тогда мы тем более должны двигаться дальше. Если судить по картам...» «Там здоровенный поселок, целый комплекс зданий. Уверен, там и техника, и вооружение найдется. И я все еще не бросил идею связаться с Зеленоградом», — возразил я, заблокировав руль. «Слава!» — Михаил снял шлем и выразительно на меня посмотрел. «Убери руки. Мы возвращаемся домой». «Нет там никакого СВР. А даже если есть, мы туда не прорвемся», — поддержала его Ольга, встав рядом. «Мы 20 метров парка проехать не смогли» а тот поселок со всех сторон окружен деревьями на полкилометра и больше. Даже если там кто-то выжил, проехать через заросли можно только после бомбардировки или применения напалма, и у нас таких ресурсов просто нет. Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит вот эта птица, показал я на себя пальцем. Хотите возвращаться, я вас держать не стану». Тем более, что троих постоянно телепортировать – та еще морока. Но и оставаться в четырех стенах – откровенно провальная идея. «Без крепких стен и огневых позиций мы не выживем», – возразила Ольга. Но теперь уже Михаил остановил девушку. «Безумству храбрых поем мы песню», – серьезно сказал боксер. «Так далеко мы еще не заходили. Спутники не работают, карты обновляются. И свое местоположение ты сможешь определить только на местности. И то, если сильно повезет». «Собьешься с ритма, промажешь, и можешь больше уже никогда не вернуться. А поддержки у тебя не будет. Шанс, конечно, есть, но он минимален. А у нас сейчас каждый ствол на счету», — покачала головой Ольга. «Мы должны вернуться на базу и готовиться к обороне. Мы даже припасов тебе много выделить не сможем». «Десятка магазинов и дюжины гранат мне хватит. Уж очень хорошо они себя показали в последнем противостоянии», — согласился я, прикинув свои потребности. «Ну и мана по готовности. Без нее мне широкий портал не открыть». «Ты не слышал? Нам нужно все для обороны», — возразила Ольга. «Слушай, да погоди ты. Что, триста патронов и два десятка вогов жалко?» Посмотрел на нее Михаил. «Если парень доберется до шпионов и сможет открыть портал, будет куда полезнее, чем удерживать его на базе. Он же чистый разведчик. Не строй удержать, ни на одной позиции драться. Это все не про него. Скорее мешать будет». «Вячеслав с таким решением будет не согласен», — предупредила военная, но, немного подумав, вынула и передала мне магазины. «Гранатомет придется вернуть. Вместо него установим подствольный. Он меньше, легче и мобильней». «Последнее время вес для меня большой роли не играет, а вот скорость перезарядки может быть критичной», — возразил я, но по взгляду девушки понял, что гранаты она мне просто так не даст пришлось согласиться и обменять понравившийся шестизарядный револьвер на короткий подствольный гранатомет, который тут же поставили и показали, как пользоваться. Пленницы вкололи лошадиную дозу снотворного, связали, словно куколку бабочки, и перенесли в отдельную капсулу броневика. Я же затарился по самое могу припасами, чего дальность прыжка снизилась до 8 метров, при видимости 20. Но сейчас меня это не сильно беспокоило куда сложнее оказалось с картами и определением своего местоположения. — У тебя есть два пути, оба по МКАДу, а потом в парк, — предупредил Михаил. — Самый простой — двигаться на запад и после свернуть к югу. Даже если лес сожрал дорогу, следы должны были остаться. В крайнем случае второй. Двигайся на север от этой же развилки и окажешься в Ясенево. Там пункт эвакуации. — Спасибо, — кивнул я, запоминая путь по карте постараюсь не пропустить развилку. Я уже собирался уходить, как смутное чувство беспокойства кольнуло в груди. Что, если они правы? И я не вернусь. Если обрекаю и себя, и выживших, что остались на базе, на смерть своим уходом. Должно быть то, что я могу для них сделать. Мое преобразование, скорее всего, вышло удачным, потому что у меня был свой карманный кристаллит. Попробуйте не скармливать ядра поверженных каменю к пирамиде, а вместе с ними пойти на изменения, подумав, сказал я и, не оглядываясь, прыгнул в ураган. Ветер тут же подхватил меня, унося в сторону, но сквозь треск в наушнике до меня донеслось. Спасибо.